Я села в машину и попыталась успокоиться. Мне очень хотелось заглянуть в папку, но я запретила себе даже думать об этом. Я ехала к себе домой. Мою квартиру нельзя назвать надежным местом, и Ник, и Рахманов любили появляться у меня неожиданно, но ничего другого мне в голову не приходило. Вряд ли пакет в моих руках вызовет подозрение, если я буду вести себя естественно. Я смогу? Черт. «Мне нужно еще немного везения». Я бросила машину возле подъезда, неуверенно посмотрела на окна. Похоже, гостей у меня нет. Поднялась на свой этаж, открыла дверь квартиры, заглянула в комнату, потом на кухню. Подумала, принесла стул, поставила его возле двери. Потом заперла ее на ключ. Вошедший непременно опрокинет стул, и я услышу шум. Наверное, со стороны я напоминала сумасшедшую. Нервные резкие движения, напряженный взгляд. Наконец я устроилась за столом и достала папку. Она была застегнута на молнию. В папке оказались бумаги. Для начала я их бегло просмотрела. Документы с печатями и подписями, список фамилий, опять документы. Нервозность понемногу оставила меня, и я принялась изучать внимательно один лист за другим. Я не знала, сколько потратила на это время, но когда взгляд мой упал на часы удивилась, уже вечер, прошло не меньше четырех часов. В руках у меня была бомба. Оставалось решить, что с ней делать. Даже не владея особыми знаниями, я поняла, долгих, по крайней мере, три предприятия получил незаконно. С бывшим компаньоном вырисовывалась тоже занятная картина. Он уступил свои права долгих, потом скончался. К документам был подколот листок, какое-то письмо. Поначалу мне оно интересным не показалось, пока я не догадалась сравнить подписи компаньона долгих на письме и на документах. Вряд ли их поставил один и тот же человек, а это значит, что документы были оформлены уже после смерти компаньона. Долгих наверняка постарался уничтожить образцы его подписи, чтобы не с чем было сравнивать, но предусмотрительный начальник охраны одно письмецо сохранил. Но это еще не все. То, что Долгих очень многое прибрал к рукам в нашем городе, было мне хорошо известно. То, что действовал обманом и убийствами не брезговал, тоже но я и подумать не могла, какой властью он обладал, они обладали, потому что долгих вовсе не был одинок. Если верить бумагам, рука об руку с ним наживали деньги еще шестеро, заключив негласный союз. Эта семерка контролировала буквально всё Одни имели огромные деньги, другие занимали ключевые посты, что и позволяло им плевать на закон без всякого опасения. Я почувствовала головокружение. Мне стало ясно. Даже имея на руках эти бумаги, я бессильна. Стоит заикнуться о них. Я окажусь в ближайшей канаве с перерезанным горлом, а бумаги вернутся к долгих. В этом городе не было человека, способного противостоять этим семерым. Я запрокинула голову, разглядывала потолок и чувствовала себя абсолютно раздавленной. бомба которая убьет только того, кто завел часовой механизм, бесполезные документы. Впрочем, Ник, к примеру, извлек бы из них колоссальную выгоду. Павел тоже пытался. Наверное, он тоже надеялся на что-то, когда после смерти друга бумаги оказались у него. И, наверное, как и я, ощутил жуткую пустоту в душе и безнадежность, и в конце концов решил на них заработать. Или все было иначе, И он с самого начала хотел только одного получить свой кусок при дележе. Для этих типов миллион сущий пустяк. Они бросят его, как кость собаки. Я потерла виски руками, прошлась по комнате. Вид документов на столе причинял почти физическую боль. Я собрала их, сунула в папку. Бесполезный груз. Нелепая шутка судьбы. Я могу отдать им бумаги, потребовав вернуть сына, и уеду отсюда. Долгих согласился на это в прошлый раз, возможно, согласится и теперь. Только Рахманову ничего не помешает, выждав время вновь забрать сына, или поступить еще проще — пристрелить меня. Ник всегда к его услугам. Но не страх останавливал меня. Мне претела мысль о том, что они опять выиграют. Эта мысль доводила меня до лютого бешенства, до алых кругов перед глазами. И я знала, точно знала, что никогда не соглашусь на это. Больше всего сейчас мне хотелось напиться до бесчувствия, но мне это никогда не удавалось. Ноги не слушались, а осознание все равно оставалось ясным. Однако я отправилась в ближайший кабак, а потом кочевала из одного в другой, усердно вливая в себя водку, под неодобрительными взглядами барменов, пока, наконец, не поняла. Если не отправлюсь домой, то, скорее всего, свалюсь под стол. Я обрела к дому, сунув руки в карманы, раскачиваясь из стороны в сторону, то хохотала, как безумная, то начинала реветь, потом гоняла пивную банку по пустынной улице. И вдруг с веселым озорством сказала, «А плевать мне на мою гребанную жизнь!» Я ввалилась в квартиру и сползла по стене на пол, напротив плаката с Чегеварой и начала приставать комендант. Он был лучшим в мире собеседником, потому что умел слушать. Тебе-то объяснять не надо, что к чему, говорила я. Извини, что я тут разболталась, это от волнения. Знаешь, мне немного страшновато, но это фигня, я попробую. Подыхать, понятное дело, не хочется, но если по-другому нельзя, значит, надо рискнуть. Не думай, что я хочу отомстить за Павла. То есть хочу, конечно, но дело даже не в этом. Дэн стрелял в него. Я едва не пристрелила Дэна. И что изменилось? Жаль, что ты совсем не знал Пашку. Каким он был человеком, по-твоему? Молчи, знаю, что скажешь. Так вот, Пашка был хорошим парнем, веселым, озорным мальчишкой. И занимался шантажом, рвал зубами свою долю и погиб. Я всю жизнь его любила, так любила, что готова была умереть за него, и умерла бы, да случилось иначе. Я любила его, а спала со всякой сволочью, а все потому, что боялась. Страх — самое сильное оружие. Долгих со своими дружками это знает очень хорошо. Когда всем заправляют такие, как они, честным людям места не находится. Чтобы выжить, надо принять их правила. Они бесчестны. Ты знаешь, что произошло со мной. Я ведь тебе рассказывала. Скверная история, правда? Но вот что занятно. Мне ничего не жаль совсем, и я ни хрена не боюсь. Допустим, я ничего не смогу в этом городе, но на нем свет клином не сошелся. Есть люди, которые мне помогут. Их просто надо найти, тогда появится шанс. Главное не спешить и все сделать правильно. Найти нужных людей. Может, на это уйдут месяцы или даже годы. Ну и что, я буду терпеливой, ошибиться мне нельзя. Если я ошибусь, ни у кого уже не будет шансов. Команданты лихо улыбался мне с плаката. Спасибо, что выслушал, — сказала я, поднимаясь. Вот увидишь, я их сделаю. Я отправилась в ванную и долго стояла под холодным душем, потом пошла спать. Был только один человек, которому я могла довериться. Виссарион. Машку впутывать во все это я не хотела. Ей-то было что терять. Ей и Тони. и Я отправилась к Виссариону с пакетом в руке. Но теперь не исходило страхом, что вдруг встречу кого-то напротив. Мне становилось смешно при мысли, что я вот так запросто несу в своих руках такую бомбу. Ника хватил бы удар. Узнаю он об этом. Я усмехнулась и зашагала быстрее. В кафе было человек пять посетителей. Их обслуживала повариха Наташка, жутко нерасторопная баба. «А Виссарион где?» — спросила я, поздоровавшись. «Виссарион у себя», — с разнесчастным видом ответила Наташка, считавшая себя мученицей от того, что ей ненадолго пришлось подменить хозяина и покинуть свою обожаемую кухню, где она с энтузиазмом стряпала малосъедобные блюда. Виссарион никак не мог с ней расстаться. Имея доброе сердце, он считал, что Наталья послана ему за грехи, и не его дело гнать ее в шею, его дело нести свой крест и не роптать. Уверена, что она, в свою очередь, считала божьим наказанием такого хозяина, который вместо того, чтобы деньги заколачивать, как все нормальные люди, возится со шлюхами, выслушивает их вечные жалобы, улаживает бесконечные конфликты, а иногда и деньгами снабжает. Наталья местных девок на дух не выносила, считая их существами вредными, от которых следовало избавляться, как от тараканов, не зная пощады. Девки, само собой, платили ей тем же, но сейчас публика в кафе была приличная, для девок еще слишком рано, и это сильно расстраивало Наташку, потому что лишало ее возможности поскандалить. Виссарион сидел в крохотной коморке, которую миновал своим кабинетом. Окон здесь не было, зато были полки с книгами. Он очень уважал чтение вслух и часто его практиковал в кафе, считая, что это способствует пробуждению сладко дремлющих душ. Стол, за которым сейчас сидел Виссарион и что-то подсчитывал, по старинке пользуясь счетами, и еще один стол, на котором стоял компьютер, Появился он здесь так давно. Стол для компьютера еле втиснули в комнату шкаф, но Виссарион проникся к чудо-технике большой любовью. «Окно в мир», — уважительно говорил он, и горько сетовал, что языков не знает. Одно время я даже забеспокоилась, что он слишком увлечется и про кафе забудет, и про свою миссию, но Виссарион — мужик основательный, и новое увлечение так и не приобрело опасного размаха. «Салют, амиго», — сказала я. «Венсер Эммас», — ответил он с достоинством, тщательно выговаривая каждый звук и гордясь собой. Он выучил несколько слов по-английски и по-испански и любил щегольнуть этим. «Это точно», — согласилась я. «Что?» — подняв очки на лоб, спросил он. «Что сказал, то и точно», — серьезным видом кивнула я, некогда переняв у него такую манеру общения — «Не возражаешь, если я воспользуюсь твоим компьютером?» «Пользуйся». Он вернул очки на нос и защелкал косточками счет. «Юлька», — позвал он через некоторое время, — «ты ведь английский хорошо знаешь?» «Ну?» «Я там статью нашел, переведешь?» «Конечно». «Можем продолжить наши уроки, ты как?» «Устал я сегодня маленько, хотя, конечно, позаниматься следовало бы». «Надо с тебя деньги брать, причем вперед». «Денег тебе будет жалко, и ты начнешь учиться с удвоенным рвением». Я включила компьютер и устроилась за столом, задевая локтем Виссариона, который сидел очень близко. «Сначала надо отсканировать документы и скинуть их на диск. Он мне понадобится». Я так увлеклась процессом, что не заметила. Виссарион уже давно не щелкал на счетах. Он держал в руках один документ и читал другой. Видно, листок упал на пол. Виссарион его поднял и решил взглянуть, чем я занята. «Что это?» — услышала я, повернулась и обнаружила вышеописанную картину. «Ты же видишь?» — усмехнулась я. Виссарион сложил все бумаги ровной стопочкой и принялся методично их просматривать. Я извлекла диск из компьютера и ожидала, когда он закончит. Может, соображал он лучше меня, может, напротив, обалдел — и уже ничего не соображал, но чтение у него заняло гораздо меньше времени, чем у меня. «Ну как?» — спросила я. «Как всегда, — буркнул он, — деньги и власть. Сатана там правит бал. Зачем тебе это?» Я закатила глаза. «Что значит «зачем»?» «Они есть, и с ними надо что-то делать». «Вот именно. Откуда у тебя взялось такое?» Тут он махнул рукой, и стало ясно, что отнюдь не это его беспокоит. — Ты мне поможешь? — спросила я. — Посадить в тюрьму мерзавцев помогу, заработать на этом нет. Я засмеялась. — Виссарион, я всегда знала, ты стоящий парень. — А ты дура, — отрезал он. — Думаешь, это так легко? — Дуракам везет. — Это ведь опасно, — нахмурился он. — Не просто опасно, а черт знает, как опасно. — Ты же мужчина. Не стыдно тебе бояться? — хихикнула я. А я не за себя боюсь. Мне годов сколько, помнишь? Пожил. Говори, что делать. Спрячь бумаги и диск тоже. Отдельно друг от друга. Не учи. Угу. Диск мне может понадобиться, а бумаги... Сам понимаешь. Понимаю. Не тренди Кто за ними прийти может? Никто. Пожалуй, я плечами. Он немного помолчал, потом кивнул... Значит, так тому и быть. Утром у меня появился Ник. Я проснулась от того, что он бродил по квартире. Приподнявшись на постели, увидев в открытую дверь, как он стоит, разглядывая содержимое холодильника и насвистывая мотивчик, я испугалась. Неужто пронюхал? Но тут же выбросила эту мысль с головы, встала отправилась в ванную. "Доброе утро, радость моя", крикнул он. "Какое к чёрту доброе, если ты здесь?" ответила я. Он покачал головой. Я стояла под душем, холодные струи воды с шумом били по лицу, и я не сразу услышала, как Ник вошел в ванную. «Есть что-нибудь выпить?» — спросил он. «Нет». «Свинство. Башка трещит. Может, мне тоже принимать по утрам холодный душ? Может, стоит пить поменьше?» «Как же? У меня с этим миром взаимная неприязнь». Человек с тонкой душевной организацией способен взирать на него только после литра водки. Если ты себя угробишь, мир вздохнет с облегчением. Хоть бы раз сказала что-нибудь ободряющее, например, «я скучала без тебя, дорогой». «Я скучала без тебя, дорогой», — повторила я, выключая воду. «Ты приободрился?» «Не очень. Как-то без души ты это говоришь». «А я к тебе с благой вестью». «Дружок твой больницу покинул». Эскулапы его теперь наблюдают в домашних условиях. Говорить он пока не может, но уже хрипит вовсю. Или пищит. Короче, издает звуки, отдаленно напоминающие человеческую речь. Врачи отнюдь не уверены, что он вообще когда-нибудь начнет изъясняться членораздельно. Представь, какая благодарность к тебе его переполняет. «Тебя это беспокоит?» — спросила я, растираясь полотенцем. «Скорее это должно беспокоить вас, сударыня», — усмехнулся Ник. «А как же ваши договоренности?» «Надеюсь, он о них помнит. Просто я сомневаюсь, что парень успокоится, получив деньги. Имея в виду, он за тобой приглядывает и не упустит случая. Одним словом, и договор не нарушит, и шею тебе свернет». «А что за охота пугать меня с утра?» — хмуро поинтересовалась я, повесив полотенце. «Я переживаю». Ты же безголовая, непременно сотворишь что-нибудь, а тут он. Ник развернул меня к себе и стал целовать. «Иди к черту!» — сказала я, отстраняясь. «И не подумаю, надо пользоваться, пока у тебя руки-ноги на месте». Убедившись, что Ник ничего не подозревает, я вздохнулась с некоторым облегчением, но мысли о том, что у Виссариона лежат документы, способные взорвать этот город, не давали мне покоя я жаждала действий, но вместе с тем прекрасно понимала, что любой неверный шаг будет стоить мне жизни. Оттого и старалась, вести себя так точно этих документов не существует. Исправно ходила на работу, встречалась с Машкой, болталась по городу с Ником, день ото дня становившимся все мрачнее. Решив, что его тоска, по понажитому непосильным трудом, приобретает форму затяжной депрессии, я выставила на продажу загородный дом, ожидая реакции Рахманова, который у меня не появлялся, похоже, решил серьезно порвать со мной. По большому счету, меня это не волновало. Если мне повезет, я верну ребенка, и без его высочайшего соизволения. В общем, в тот период своей жизни я была настроена весьма оптимистично, несмотря на предыдущий опыт.